Глава вторая. Трижды проклятое течение. Пёсья отрыжка! Здесь течение! Рагнар! Здесь трижды проклятое йотуново течение нас несет. Нам не выгрести! Греби разом! Разом! хирт, Разом! Низкий страшный медвежерев Рагнара продирал до костей, перебивая даже многочасовую усталость. Даже дождь, казалось, притих, испугавшись. — Мы, Мы сможем! Мы сдюжим! — Мы сможем! Мы сдюжим! — Взревело полусотня глоток. — Мы сможем! Тяжеленное весло внезапно полегчало, «Пошло само-само!» Мой напарник Скальгорм Большерукий вложился по полной. «Такому здоровяку партнер вроде меня без надобности. В обычное время. Но сейчас даже такой чахлик пригодится». «Мы с заорал я, откидываясь назад. «Тянуть! Тянуть! До боли в сухожилиях, до хрустов в плечах! Весло продолжение меня!» Я чувствую, как оно гнется от напряжения, как упирается в воду узкая лопасть, и она вырывает на свободу. Взлетает вверх, задевая гребень следующей волны. Я мгновенно ослабляю тягу, до тех пор, пока лопасть вновь не упрется в воду. — Мы сможем! — да, ревет Рагнар, да! — Не вижу ничего. Ветер бьет сбоку, через борт, наотмашь, смесью дождя и морской пены. Нутром внутренностями чувствую, как волны мотают и швыряют дракар. Каждый удар нутром, взлетая и падая, теряя веслами воду, когда заваливает на борт, и снова вцепляясь в нее, упираясь, зависая в воздухе, загустевшем от воды, ветра и морской соли. Наш корабль, наш свирепый морской дракон сражается вместе с нами. За свою жизнь, за наши жизни мы вместе против ветер, течения. Ярость стихий, но наша ярость сильнее. Мы с дюжем, мы сможем!» Низги не видно. Но я чую, чувствую, что в эти самые мгновения мы, Хирт и его дракон, уперлись, уцепились в жизнь так крепко, что вот-вот пересилим и ветер, прибивающий нас к берегу, и течение, волокущее на черные оскаленные камни. Мы вот-вот пересилим, мы сможем! Удар! Хруст! Рукоять весла, как живая, выворачивается из пальцев. Я опрокидываюсь на спину, ударяюсь головой о колено грибца на соседней скамье. Яростно кричит Скальгорм. Дракар раскручивает, почти опрокидывает. Я лечу куда-то вверх тормашками, смачно прикладываю спиной. Хорошо я в кольчуге. Хватаюсь за что-то твердое, подвернувшееся под руку. Очень вовремя. Сверху. Обрушивается настоящее цунами, и я под водой. Сдерживаю дыхание и держусь, не позволяя потоку оторвать меня от моего корабля и унести все эти великанши ран. Мы уйдем в глубину вместе. Цепляюсь, как умирающий викинг цепляется за рукоять меча, но каждый удар, каждый рывок выбивает воздух из моей груди вода уходит когда в легких уже ничего не остается дракар как настоящий дракон вынырнул из пучины я снова дышу и даже могу сесть вокруг меня кашляя и ругаясь поднимаются викинги ньорт помоги нам выкрикивает скальгорм я понимаю что рано обрадовался ведь я вижу то же, что и мой сосед по руму мы проиграли у нашего дракона Перебиты крылья. Сломалось не только наше весло. Почти все весла со стороны нашего борта сломаны. И еще я понимаю, что легко отделался. Гребец на руме впереди весь перекосился и сплевывает под ноги алую пену. Так бывает, когда сломанное ребро пробивает легкое. Ему не выжить. У нас тоже немного шансов встретить завтрашний рассвет. Нас несет прямо на береговые скалы, а еще мы тонем. Вода плещется под ногами, и это не та, которую забросили волны. Где-то в шкуре нашего дракона течь. Но мы так просто не сдадимся. Не спи, Витя! Орет скальгорм, подсовывая мне целое весло, чтобы я пропихнул его в кожаный рукав. Взялись! Корабль снова управляем. Я вижу, как движутся уцелевшие весла. Мы больше не боремся с ветром, теперь он в корму. Мы идем к берегу, туда, где волны, скалы и, скорее всего, смерть. Мы разобьемся наверняка, нашему дракону конец, но у нас есть шанс, совсем крохотный, там, у берега, где скалы и прибой в два человеческих роста, наш шанс там. Здесь только смерть». Гулкие удары задают ритм. Я вижу кормчего, управляющего рулевым веслом по командам Рагнара. Самого конунга не вижу, он там, за моей спиной. Стоит, небось, на борту у носа, вглядываясь в кипящую воду и стараясь угадать, куда направить корабль, чтобы еще на пару минут продлить его жизнь. Мы летим к берегу, на скалы. Я ежесекундно жду последнего страшного удара, Несколько раз я слышу, как жутко скрежещет по камню киль Дракара. Дважды вместе со всеми по команде задираю вверх весло, спасая его от встречи со скалой. Еще думаю, что с остальной нашей эскадрой. Сумел ли кто-то вырваться из расставленной ветром и морем ловушки? Шквальный порыв ветра швыряет нас вперед с такой силой, что мы, кажется, вообще отрываемся от поверхности. Потом удар, хруст корпуса, перехлестывающая через борт волна, окатывающая с головы до ног. Впрочем, ноги и так в воде. «Весло долой!» — ревет Рагнар. «В сторону, Ульф!» Отпихнув меня, Скальгорм выталкивает весло наружу в кипящий котел моря. Мы оба вскакиваем на скамью, ждем. «Не вижу ни хрена!» — все заслоняют спины викингов. «Готовь, Схирт!» — ревет Рагнар. Мой волк рядом, и когда живое дерево нашего корабля сходится в последней битве с мертвым камнем, мы готовы. Рагнар, мощно толкнувшись, прыгает за борт. Оглушительный треск. Вижу, как разваливается нос Дракара, как вздыбливается палуба, лопаются доски обшивки. Кто-то падает, кто-то, подобно Конунгу прыгает за борт. Время замедляется, я жду до последнего момента, до того, как разбитый корабль разворачивает противоположным бортом к берегу, подхватываю присмотренный заранее обломок весла и вместе с ним прыгаю в кипящую воду с наветренной стороны. Инерция прыжка и железо на мне перемешивают подъемную силу полутораметрового деревянного обломка, но, к счастью, здесь не глубоко, меньше трех метров. Я отталкиваюсь от камня на дне и через пару секунд снова на поверхности. Успеваю вдохнуть и опять под водой, но уже не так глубоко. Выныриваю опять, одной рукой грести, второй не давать обломку весла выскользнуть из-под меня. Вода вокруг кипит, заливает глаза, не дает дышать. Мимо отфыркиваясь, проплывает кто-то из викингов. Ему поплавков не требуется, гребет как тюлень. Поднятой очередной волной я вижу метрах в десяти очень недружелюбно выглядящие камни и накатывающий на них прибой. Меня несет туда. Это хорошо, намного лучше, чем открытое море. Главное, не треснуться головой, думаю я, отпуская деревяшку и готовясь к встрече с землей Англии. Меня несет, закручивая переворачивая, протаскивая по камню на мелководье. Несколько раз пытаюсь встать, но не удается даже на четвереньки. Камни скользкие, обросшие водорослями, волны бьют, кажется, со всех сторон. Но удача ко мне благосклонна. Поболтав прибое, будто кусок плавника и заставив в достальны хлебаться соленой воды, меня, наконец-то, выбрасывает на песок. Я в Англии.